Глава 7. Постепенно учёба начала затягивать в свои сети. Мне пришлось смириться, что теперь со мной учится один дотошный, вредный и наглый студент. Конечно, он умел неплохо целоваться, но, похоже, это было единственным его достоинством и умением. Всякий раз мне приходилось выкручиваться, быть быстрее, шустрее, проворнее, лишь бы ответить на вопрос преподавателя раньше, чем этот полудурок. И у меня получалось. Почти. Почти всегда. К концу недели мы сравняли счёт, и я недовольно смотрела на турнирную таблицу. «Что, рьяное солнышко, не удалось обойти главного злодея Академии?» Самодовольно пропел он, а у меня зачесался кулак. Сильно хотелось врезать этому идиоту. Снова. «Эй, тебя давно не проклинали?» Зло буркнула я, специально назвав его «Эй», а не «Дар». Мне нравилось бесить его таким нечестным способом. Мне ведь тоже не нравилось, когда меня вместо «Рьяна» называли «Рьяной». Что «Эй-Дар» в чём-то замешан, я начала подозревать на второй неделе обучения. По вечерам он не сидел в гостиной, где его настойчиво ждала толпа поклонниц нашей специализации. Пропадал он и днём. Я не видела его на обеденных перерывах, хотя обычно этот парень обожал поесть. Что такого важного могло случиться, чтобы Эй пропустил трапезу? Решила за ним проследить. Хотелось вывести его на чистую воду. Вдруг он занимался чем-то незаконным. Несколько попыток прошли безуспешно. Гад словно подозревал, что за ним следят, и умело скрывался от моих зорких глаз. Не помогало и следящее заклинание. Однокурсник умело сбрасывал его. Но однажды мне повезло. Взомнила себя шпионка из немагических историй, и у меня вышло подкараулить его. Я чуть не попалась, когда они столкнулись с Терренсом. «Эйдар, студентам запрещено идти в тот коридор, в который вы направляетесь», строго заметил мужчина. «Можно подумать, вы что-то замышляете. Но я надеюсь, что вы просто заблудились». «Ну почему запрещено, профессор?» буркнул Эй. «Ещё год назад здесь было разрешено гулять». Парень запнулся, осознав, что ляпнул лишнее. В смысле, мне рассказали об этом коридоре. Теренс, похоже, поверил этой слабой отмазке. Но я не была склонна верить этому лгуну. Он явно что-то замышлял. В прошлом году здесь произошёл неприятный инцидент с антимагической группировкой. К сожалению, среди волшебников есть предатели, вздохнул преподаватель. Там ещё могли остаться улики и проклятие, поэтому этот коридор тщательно охраняется. Вздохнула. В прошлом году здесь действительно кое-что произошло. Один из преподавателей хотел украсть ценный артефакт, находящийся в школе. К счастью, Терренс вовремя успел остановить предателя. Между ними была сильнейшая магическая дуэль, где Терренс чуть не лишился ноги, а предатель вовсе лишился памяти. «Я вас понял, профессор», — буркнула Эйдар. «Там опасно, я туда не пойду». Юркнула за статую, осознав, что негодник развернулся и направился в мою сторону. Наложила на себя легкие чары невидимости, надеясь, что ни тот, ни другой меня не заметят. К счастью, мне повезло. Эйдар проскочил мимо меня, зло поправив мантию. Терренс тоже не заставил себя долго ждать. Возвращалась в гостиную с тяжёлыми мыслями. Что-то тут не так. Ученик по обмену из так себе академии прибыл на следующий год после совершённого преступления и тут же начал рваться в коридор, где случилась магическая дуэль. Совпадение? Не думаю. Что ж, Эйдар, вот ты и влип. Я выведу тебя на чистую воду. И если ты в антимагической группировке, то тебе придётся не сладко.